Глава восьмая. Нет. Ни разу. Ни разу я не видела, чтобы мой хозяин бил или обижал Мэри Дирфилд. Никогда. Показания Кэтрин Штильман из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1662 год, том 3. Мэри Дирфилд и её родители встретились с Ричардом Уильдердом в полдень. пока он не ушёл обедать. Они нашли магистрата в новом здании, называвшемся Городская ратуша, массивном деревянном строении, которое всего 2 года назад общими усилиями возвели в начале главной улицы. Это было трёхэтажное здание с симметричными куполами, огромными трубами и широкими стрельчатыми окнами на последнем этаже. Купола гибала огороженная перилами терраса. с которой можно было любоваться, как город за каких-то 3 десятилетия успел расползтись во все стороны от побережья. Мэри вспомнила, что год назад они с Томасом стояли на недавно возведённом балконе, и в тот раз она обратила внимание, что Бостон похож на волну, которая только наползает на землю и никогда не отступает. Томас поправил её, сказав, что волны приносят только водоросли и мёртвых лобстеров и остатки затонувших кораблей. Сегодня магазинчики на площади Снаружи пустовали, и помост для наказаний был свободен. Солнце плыло среди белых облаков, похожих на пушистые комки шерсти. Их тени тёмными лужицами наползали на каменную мостовой. Губернаторский совет собирался на втором этаже. где располагались два больших зала. Сегодня заседаний не проводили, губернатор был в отлучке, поэтому в здании стояла тишина. Только несколько членов управления и один единственный писрь заполняли прошения для Ричарда Уайльдера. На втором этаже было ещё несколько кабинетов, в том числе тот, что обычно оставался запертым. Там хранились бумага, перья, чернила и пирочинные ножи. У уэлдера был ключ, так что он провёл посетителей в эту комнату, чтобы они могли поговорить приватно. На стенах здесь висели крючки и полки. В центре стоял стол, но не было ни одного стула или скамейки. На одной полке лежало три копии Общего свода законов и свобод, действительных для жителей Массачусетса. Магистрат был мужчиной высоким, настолько худым, что выглядел почти тощим и лысым, если не считать опушки из белых волос за ушами и на затылке. Ему было 60 лет, и в колонии он жил практически с самого момента её основания. Он приехал в 1634, спустя всего 4 года после того, как первые корабли бросили якорь у Бостона. Друг как губернатора, так и его заместителя Уайлдер служил в совете с 1650 года. У него было вытянутое лицо под стать телосложению, что бросалось в глаза ещё и потому, что он не носил ни бороды, ни усов. Заметив, что стало холодать, Уайлдер снял с крючка плащ и завернулся в него. Джеймс Бёрден жестом указал на руку Мэри и попросил дочь рассказать Ричарду о том, что с ней сделал Томас. Магистрат слушал её, периодически задавая вопросы или уточняя детали. Когда Мэри закончила, Уайлдер повернулся к её отцу и спросил: "Вилки? Вилки с тремя зубьями? Зачем, Джеймс? Ты наверняка знаешь, что губернатор Уинтроп приобрёл одну для себя. В Библии нигде не сказано, что это запрещено", ответил тот. "Ты ещё не опробовал их?" "Нет. Я пошлю тебе набор в качестве подарка. Мэри чувствовала, как пульсирует её горячая рука и пожалела, что здесь нет стула, на который она могла бы присесть. Бостон не мог тягаться площадью с Лондоном, и она постоянно ходила по мощёным улицам, но выбилась из сил, пока дошла до дома родителей, а затем сюда. Она была бы рада даже просто облокотиться на стену с крючками. Она не знала, как и реагировать на то, что в первую очередь магистрата заинтересовало решение её отца привести в Бостон тризубые вилки. "Сначала мы поговорим со священником", ответил Уайлдер. "Моя жена не обрадуется, если у нас в доме появится неосвещённый преподобным Нортоном предмет с тремя зубами". "Да, разумеется", кивнул Джеймс Берден. Он очень набожный и рассудительный человек. Скажите, кто из магистратов заключал ваш с Томасом брак? Спросила Уайлдер у Мэри. Сэмюэл Проуэр. Он скончался 2 года назад. Мне его не хватает. Хороший был человек. Это так, согласилась Мэри. Развод непростая задача. За все годы, что я живу здесь, могу припомнить совсем немного прецедентов. А при каких обстоятельствах спросил её отец. Уайлдер тяжело вздохнул и протёр глаза. Первая была Элизабет Люксфорд. По-моему, это было в 1638. Нет, в 1639, в год засухи. У её мужа, чьего имени я и не припомню, уже была жена в Англии. Суд одобрил прошение Элизабет заковал ее мужа в кандалы и приговорил к огромному штрафу. Впоследствии его отослали. В 1644-м суд одобрил развод Анны Кларк, когда ее муж сбежал, покинул колонию, чтобы жить во грехе с другой женщиной. «А другие?» – спросила Мэри. «С тех пор, как я стал членом суда, мы одобряли прошение в случаях прелюбодеяния или ухода из семьи. Марджерри Норман, Дороти Петтер, Доркас Холл. Ну и недавно случилось нечто из ряда вон выходящее. Джордж и Джоанна Хальсел с видом человека, посвященного в дело, кивнула мать Мэри. «Да», — ответил Уайлдер, — «вы их знаете, Пресцилла?» «Нет, мне известно только то, что говорят люди». Уайлдер кивнул. «Я бы удивился, узная я, что вы поддерживаете общение с подобными людьми». Прошу вас, расскажите мне об этом случае, попросила Мэри. Несколько лет назад матушка Халлсл обвинила своего мужа в том, что он позорит свою честь, сестра Лак, и предаётся греху с другой женщиной. Лично я поверил её обвинениям, но суд постановил, что Джордж имеет право и дальше обладать своей женой, какие бы прегрешения он не совершил. Они до сих пор живут вместе. Вероятно, она очень несчастна, заключил Прессила. Скорее всего, в суде был тот ещё фарс. Уайлдер перевёл взгляд на мэри. Полагаю, вам известно, что ваш процесс в губернаторском суде также будет проходить публично. Да, известно. Но, на мой взгляд, у вас есть основания. Как члену судебной комиссии мне не пристало давать советы, но полагаю, что ваши причины вполне весомы для прошения о разводе. Томас нанёс вам серьёзную травму. Насколько я понимаю, он напал на вас без всякой причины. Да, подтвердила Мэри уверенным голосом, несмотря на усталость и боль. Я никогда не давала ему повода. Отец посмотрел на неё, переводя взгляд с её лица на раненую руку и обратно. плоть до этой встречи с магистратом Мэри не говорила ему, откуда взялся синяк, который она так долго скрывала под чепцом. Только сегодня утром она открылась матери. Но что, если сейчас он догадался обо всём? Возможно, родители давно уже что-то подозревали. Скажи мне вот, что Ричард попросил Джеймс. Ты одобрял разводы в случаях, когда муж изменял жене либо уходил из семьи, а в случаях жестокости? Нет. Но это не значит, что у вашей дочери нет причин для столь радикальных мер. По закону у мужа нет права избивать свою жену. Суду потребуются доказательства его вины, но мэри, все, кто видел вашу руку, согласятся с тем, что у вас есть основания для столь решительного прошения. Мэри кивнула. Она утешала себя тем, что Томас покусился на её левую руку, а не на правую. Должно быть, магистрант заметил, что она посмотрела на свою повязку. Он улыбнулся ей ободряющей улыбкой. Мэри, ваши отец и мать, уважаемые люди и прихожане, сказал он и подмигнул её отцу. Хоть ваш батюшка и пытается в настоящее время привнести немного дьявольщины в наши трапезы. Джеймс закатил глаза в ответ на ласковую критику. Но, продолжал Уайлдер, «У вашего супруга также хорошая репутация и высокое положение в обществе. И его считают безгрешным. А это значит, что ваш процесс заинтересует очень многих. Это я переживу. Я с ним жить не могу. Полагаю, что на время суда вы захотите переехать к родителям». Она посмотрела на родителей. Они это не обсуждали. Но отец сразу же кивнул ей. «Да», — ответила она. «Да». В таком случае, я завтра же начну приготовление. Губернаторский совет соберётся через 2 недели, и тогда мы начнём суд. Вам потребуется юридическая помощь. Кто-нибудь, кто будет собирать показания и разговаривать со свидетелями. Кого бы ты порекомендовал, Ричард, спросил Джеймс. В торговых делах я обращался к Чарльзу Проперу. Пропер хороший человек, но в таком деле Поговорите с Бенджамином Холлом. Он отлично разбирается в прошениях домашнего толка. Держит контору на углу Хай и Мил-стрит. Учёный человек, дотошный до крайности, но при его призвании это настоящий дар. Очень хорошо, сказал Джеймс. И всегда лучше иметь дело с нотариусом, а не с адвокатом. «Мне известно, что все больше людей обращаются к этим паршивым адвокатам, которым палец в рот не клади, но большинство магистратов относятся к ним с соответствующим презрением». «Согласен», — кивнул Джеймс. Магистрат продолжил по отечески покровительственным тоном. «Мэри, этот шаг повлечет за собой серьезные последствия. На всякий случай спрошу вас». Не хотите ли вы подумать над своим решением ещё один день? Нет. Я хочу пойти домой, взять кое-какую свою одежду, дневник, Библию и затем отправиться к родителям. Томас на мельнице или в таверне. Думая, он пришёл домой к обеду, но найдя холодную плиту и пустой дом, отправился есть куда-нибудь в другое место. А что насчёт вашей служанки? Мэри помолчала. У неё уже не было сил стоять, поэтому она, извинившись, прислонилась к стене. Потом ответила: Она убежала сегодня ночью. До того, как Томас ударил вас вилкой, или после? До. То есть она не видела, как всё произошло. Нет, ответила Мэри и заметила, что родители встревоженно переглянулись. Где она сейчас? спросил Уэлдер. Это мне неизвестно. Может быть, она вернулась домой? Вероятно, сейчас она там. Но я полагаю, что она пошла к матушке Хауленд, где её брат служил до того, как умер. Почему она сбежала? Она покачала головой. Всё это так сложно и глупо, и всё крутится вокруг проклятых вилок. Она чувствовала, что сползает на пол и попыталась собраться с силами, чтобы встать. Но они покинули её. Покинули окончательно. их съели пульсирующая боль в кисти, лихорадка сжигающая руку, гнев, злость, смятение и страх. На неё свалилось слишком много. Она рухнула на деревянные доски, и вдруг отец и мать оказались на коленях рядом с ней, а магистрат смотрел на неё сверху вниз. На его лице отразились недоумение и беспокойство. Мэри ужасно хотелось пить. Мэри Произнесла её мать: "Не двигайся. Постарайся лежать неподвижно". Она кивнула. Магистрат не знал, стоит ли задавать ей вопрос снова. Наконец она ответила: "Моя служанка сбежала потому, что подумала, что я закопала те вилки у нашего дома, рядом с крыльцом. Она ушла из-за того, что решила, они мне нужны для заклятия. Она думает, она замолчала, потому что всё это звучало так нелепо, так глупо. Она едва могла себя заставить произнести это. Продолжайте, произнёс магистрат. И мэри повиновалась. Она сбежала, потому что думает, что я ведьма. Её мать и без того обеспокоенная тем, что произошло, посмотрела на отца. Она дрожала, а в глазах читался страх. Когда Мэри с родителями вернулась домой, нигде не было видно ни Томаса, ни Кетрин. Все трое зашли внутрь, увидели, что очаг не растоплен, и по настоянию отца вышли обратно на крыльцо. Покажи мне, где ты нашла вилки и пестик, попросил он. Мэри показала ему. Ямки ещё были свежи, рядом лежали небольшие кучки земли. Ты сказала Ричарду, что не закапывала их сюда? Это правда? Да, ответила она дрожащим голосом, потому что знала, что это не совсем так. Она не закапывала их в первый раз. Она не закапывала пестик. Но она вернула вилки в землю, погрузила их в неё точно колья. С другой стороны, она понимала, почему отец задал ей этот вопрос. Значит, она солгала? Она только что согрешила. Она не знала, но боялась, что это так. Но если ты до того нашла эти вилки и уже спрашивала Катрин насчёт них, почему ты оказалась в ночи на улице с ними? Джеймс, прекрати допрашивать нашу дочь, вмешалась Пресцилла. Я просто хочу внести ясность. Магистраты наверняка спросят то же самое. Он повернулся опять к Мэри и сказал: "Я не хотел, чтобы это прозвучало грубо, голубка". "Понимаю", согласилась она. И вдруг поняла, что должна сказать правду сейчас. Всю, от начала до конца, как во имя справедливости, так и во имя собственной души. Я вернула вилки на место после того, как обнаружила их, в надежде, что человек, который за этим стоит, не узнает, что его поступок обнаружили. Ты с самого начала заподозрила колдовство. Да, ответила она. По-твоему, за этим стоит человек, или демон. Человек Мэри осторожно начала мать. Я знаю, что ты очень хочешь детей. Скажи мне, это ты решила наложить заклятие? Мама, какое отношение зубья дьявола могут иметь к детям? Я хотела удостовериться, вот и всё. Я должна знать, что мою дочь не искусил дьявол или его слуги. Но это же ты принесла вилки в этот дом. И это твой муж привёз их в этот город. Отец покачал головой и сказал: "Это просто столовые приборы и ничего более". "Да", кивнула мать. "Но", продолжил отец, "если ты при твоём образовании могла неверно истолковать их назначение и принять за побрякушку, которая манит нас дьявол, то любой другой человек способен подумать так же". Это важно в контексте того, что вообразила твоя служанка. Всем известно, как самые нелепые обвинения могут привести к печальным последствиям. Вред, нанесённый этими вилками, начался и закончился здесь, сказала Мэри, подняв раненую руку и злясь, что родители выпускают из вида настоящее преступление. Мать ласково провела рукой по её спине, нарисовав широкий круг. Отец направился на задний двор, и она последовала за ним. Они увидели, что девен необходимо срочно подоить. Присцилла тут же схватила ведро и приступила к делу, а Джеймс насыпал зерна курам. Мэри смотрела на огород, который они ещё не успели привести в порядок к зиме. На земле по-прежнему лежали крупные коричневые листья тыквы, не измельчённые в перегной, и на их участок луга с длинными шестами. Где они с Томасом выращивали хмель, 6 тысяч стояли голые. Хмель они собрали во время последнего урожая. Потом Мэри вместе с матерью зашла в дом и поднялась по лестнице на второй этаж. Они упаковали кое-что из одежды и вещей Мэри в кожаную сумку. Присцилла сказала, что понесёт запасные туфли. Сборы не заняли много времени. После того, как они упаковали вещи Мэри, Обе быстро заглянули в маленькую комнату. "Успокой меня, Мэри", сказала мать тихим голосом. "Я спрашиваю в последний раз. Ты не боишься колдовством? Это правда?" "Правда", ответила Анна, хотя ей стало тревожно от этого вопроса. Что если на самом деле она вернула вилки в землю потому, что надеялась, они вдохнут жизнь в её бесплодное лоно? Было ли это подношение дьяволу? Услуга за услугу. Я клянусь быть твоей верной рабой, а ты взамен даёшь мне дитя? Она столько пережила за прошлую ночь, так мало спала, её тело было разбито болью, и ей сегодня задали столько вопросов, что она уже не знала, из-за чего так сильно боится за свою душу и будущее на небесах. Перед уходом Мэри написала Томасу короткую записку и положила её на обеденный стол. В записке было сказано, куда она ушла и что она не собирается возвращаться. Мэри заметила, что пестик, который она вытащила из земли, теперь лежит на полке. Когда её мать отвернулась, она быстро положила его к себе в сумку.